1150 год. Неприятельские действия начались в Валынии осадую Луцка, славную для сына Георгия его Андрея, ибо он имел случай оказать редкое мужество. В одну ночь, оставленный союзными половцами, которые своей воду своим Жераславом бежали от пустой тревоги, сей князь призрел общий страх, устодил дружину и хотел лучше умереть, нежели сойти с места. Видя же под стенами Луцка знамя отца своего, пришедшего к городу с другой стороны, и сильную вылазку осажденных, Андрей устремился в битву 8 февраля. Гнал неприятелей и был на мосту окружёнными. Его братья Ростислав, Борис остались далеко, ничего не зная, ибо пылкий Андрей не велел распустить свои хоругви, не вспомнил всего обряда воинского и не приготовил их к сражению.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 который вместе с Андреем решился мужественную обороную загладить постыдное бегство отца, привел в город днепровских кочующих турков, готовых соединиться с киевлянами, и ждал врага не устрашимо. Великий князь не имел времени занять Сициию осадою, слышав о приближении Владимира Кагалецкого, друга Георгиева, также о соединении Давидовича с князем Суздальским.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 Георгий и князь Галицкий сошлисься под стенами Киева. С первым находились Святослав, племянник его, сын Всеволодов и Давидовичи. Напрасно хотев догнать Изяслава, они вступили в город, к кого жители не дерзнули противиться мужественному Владимирку. Сей князь и Георгий торжествовали победу по в монастыре Печорском. Новые дружественные обеды утвердили союз между ними.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 Но Георгий отвергнул мирные предложения и заставил Изяслава снова обратиться к иноземным союзникам. Тысяча сто пятьдесят первый год. Меньше его брат Владимир Мстиславич поехал в Венгрию и склонил короля объявить войну опаснейшему из неприятелей Изяславовых Владимиру Кугалицкому, представляя, что сей князь отважный, честолюбивый, есть общий враг держав соседственных.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 задние полки его приспейут к битве. Лучше не тратить времени идти вперед и соединиться с усердными киевлянами, ждущими тебя на берегах Тетерева. Изеслав верил ночью разложить большие огни и тем обманув неприятеля удалился. Шел день и ночь, отредил Владимиром Стиславича к белу городу и надеялся взять его внезапно. Так и случилось. Борис Георгиевич, пируя в Белогородском дворце с вояжем с дружиной и с папами, вдруг услышал громкие кличи воинские трубы, соведал, что полки заславовые уже входят в город, и бежал к отцу, не менее сына беспечному. Георгий жил спокойно в Киеве, ничего не зная, приведенный в ужас столь несчастную вестью, он бросился в лодку и уехал в Остер, а великий князь, оставив в Белогороде Владимира Мстиславича для удержания голечан.